3,14. Важность данных и их интерпретация для дата. Стоит понимать, что данные, получаемые из нашего взаимодействия друг с другом, с миром и Вселенной, не несут никаких полезных свойств в разрезе Вселенной. Эти данные нужны лишь нам. Дата, как и сама Вселенная, знает и про атомы, кварки, генетику, чёрные дыры, эволюцию и тому подобное. На эту у дата было свыше 13 миллиардов лет и бесконечность вариаций событий, которые произошли и закончились. В нашем исчислении времени читать теорию струн. Так какие же данные правильные, а какие неправильные? Любые данные с любым результатом правильные, хотя в совокупности целого и получения результата. Примеры для упрощения. Если стоит цель записать услышанное, то какой результат эту цель решит? Получить надписи на бумаге или же цельную стенографию, которую можно легко интерпретировать в мысль, которую мы записывали. И насколько в этом вопросе важен цвет пасты ручки? И важна ли сама ручка, возможно, это карандаш? Также важен ли язык или способ фиксации? Этот пример показывает, что данные важны, но лишь в совокупности целого и с полученным результатом. Цель огромная — получение и накопление данных, но решается мелкими задачами. То есть не просто погрузиться в океан, а полностью его исследовать. Не просто добраться до Луны и поставить там флаг, а полностью изучить этот спутник. Человечеству свойственно начинать что-либо и вопреки здравому смыслу, и не заканчивать. И тут мы приходим снова к заблуждению критиков, что датаизм — это учение открытых данных обо всём и всем. В дата данные важны, но они все не нужны, если не приносят результат в совокупности целого. Мы как вид не особо любознательны, не особо усидчивы и настырны. Нас также избегают другие виды развитых существ, устройств видов. И не стоит предполагать, что кому-то, кроме нас, интересно, как мы проводим модификацию, размножение и наши личностные крахи и взлёты. Стоит сравнить количествами. Всего с 1901 по 2016 года Нобелевские премии вручались 579 раз, 911 лауреатам, в том числе 26 вручений премии организациям. Организации получали только Нобелевские премии мира. Так как некоторые лауреаты получали более одной премии, общее количество лауреатов составляет 881 человек и 23 организации. Википедия. Я даже не уверена, что в дата наш вид расценивается как важная переменная или единица информации, так как человечество сильно умно и глупо, богато и бедно, добро и злое и всё это одновременно, что не сулит процветания и долгой жизни нашему виду. Население Земли — общее число людей, живущих на Земле, достигшее на 3 января 2021 года приблизительно 7 836 525 000 человек. По данным Всемирного банка, население Земли на 2019 год составляло 7 миллиардов 674 миллиона. Википедия. 7 миллиардов 674 миллиона человек против 881 человека и 23 организаций за всё время, которое мы фиксируем умных людей и их открытия, было зафиксировано и принято обществом не более одной тысячи. Датаизм же предполагает, что каждый из 7 миллиардов 674 миллионов человек сможет изменить результаты получить больше решённых задач, проблем. Цель — данные. И чем больше этих данных будут собираться под единой целью, тем быстрее человечество сможет перейти в разряд просветления и начнёт понимать, управлять даты вокруг себя. Доктрина. Философская, политическая либо правовая теория, религиозная концепция, учение, система, руководящий теоретический или политический принцип. Википедия. Дата обработка всех данных и данных всего в единой системе.